«Потонувший колокол». На театральном горизонте появилась новая пьеса Гауптмана «Потонувший колокол». Наше общество искусства и литературы впервые в Москве поставило ее. В этой лирической трагедии сказки рядом с философией много фантастики. Старуха ведь тихо, что-то вроде колдунии. Ее внучка раут с золотистыми волосами, прекрасное дитя гор, мечта поэта, муза-художника или скульптора, танцующая под лучами горного солнца или плачущая над ручьем. Ее советник, собеседник и философ водяной, который появляется из воды, фыркает как морж и утирает морду лапами с перепонками наподобие плавников у рыбы. А важные моменты произносит свое Глубокомысленная философская кекс. Леший, со зверинной мордой, в шкуре и с хвостом, прыгающий с камня на камень или вниз, в пропасть, карабкающийся по деревьям, местный сплетник, знающий все новости, которые он докладывает своему другу водяному. Целая вереница молодых прекрасных эльфов, которые появляются в хороводах при луне, точно наши русские русалки. Какие-то зверьки, не то крысы, не то кроты, которые приползают отовсюду по зову Витихи, чтоб кормиться остатками ее пищи. Тут и скала с расщелиной, в которой живет колдунья Витиха, и крошечная, в два квадратных метра, площадка, заваленная обрушившимися сверху камнями, на которой греется на солнце, танцует и прыгает Раутен-Лейн. И горное озеро с журчащей водой из которого появляется водяной и упавшее через ручей дерево, по которому ловко балансирует леший и бесконечное количество нагроможденных во всех направлениях площадок и вверху, и внизу, дающих хаотический вид полу и много люков. В эту фантастическую чертову долину падает стримглав мастер Генрих, роль которого играл я мое появление довольно удачно задуманное производило большое впечатление я скатывался вниз головой по гладко полированной доске поставленной горой от высокого помоста скрытого за кулисами и вместе с доской маскированного скалами деревьями вместе со мной летел обвал камней мелкие деревья ветки картонный шум которых заглушался страшным треском обвала хорошо удавшимся нам по комбинации своих звуков. Раутенделейн выкапывала меня из-под груды камней, и тут происходила первая встреча ее с Генрихом. В эту минуту они оба влюбляются друг в друга. Придя в себя, великий мастер Генрих рассказывает задыхающимся голосом о случившейся с ним катастрофе, о том, что он хотел отлить громадный колокол, читай, религию, идею, который звонил бы на весь мир и возвещал людям новое счастье но колокол оказался слишком тяжел и в тот момент когда его стали вешать он рухнул вниз, опрокидывая все за ним упал и его создатель великий мастер генрих спустилась ночь вместе с горными звуками отдаленным эхо каких-то человеческих голосов это пастор Учитель и поселянин идут на поиски великого мастера, но леший, вой которого зловеще гудит в горах, отвлек их от дороги и заводит в чертово место. Вой лешего и человеческий говор все приближаются на длинной сценической паузе. В то время такие звуковые эффекты были новостью, заставлявшей о себе говорить. Внизу в люке, изображавшем долину, появились огоньки фонарей, точки которых на глазах у публики становились все больше при приближении. Вот уже Леший прыгает по камням с высокой скалы вниз к ручью, быстро, точно акробат пробегает по стволу упавшего дерева, одним прыжком вскакивает на новый высокий подмосток, с него на другой и с визгом удаляется за кулисы. Тем временем из люка вылезают люди, которые также принуждены передвигаться с помощью гимнастики, то перелезать через скалы, поднимаясь и снова спускаясь с них, уходить снова в люк, чтобы опять подняться из него в другом месте, то наконец переходить в темноте через журчащий ручей, увидав красный свет в скале ведь тихий, пастор именем Бога приказывает ей выйти. И вот ищели. Предшествуя в ползет по скале ее зловещая длинная тень, а за ней и сама Виттиха с палкой, освещенная таинственным красным светом. По требованию пастора она указывает на лежащего перед ней Генриха, которого люди уносят вниз на землю. Поднимается туман. В его бесформенных клубах вычерчиваются какие-то неясные силуэты, которые точно спали под камнями и теперь, потягиваясь, просыпаются. Это эльфы, которые плачут о судьбе народного героя Бальдура. Но кто-то крикнул, что он жив, и вновь полные надежды на будущее. Они кружатся в бесконечном хороводе и длинной вереницей, то поднимаются на скалы, то спускаются с них под аккомпанемент гиконии визга, свиста и целого оркестра горных звуков. Генриха приносят домой, к обезумевшей от горя жене. Он лежит, умирающий, на кровати, пока жена побежала за помощью. В опустевший дом является переряженная крестьянкой Раутенделейн. Сзади кухня озаряется красным светом от запылавшего очага. Тень Раутенделейн мечется по комнате, иногда видна и она сама, с длинными распущенными золотыми волосами, которые взлохматились и сделали ее похожей на красивую ведьму. Зверинными короткими движениями она быстро заглядывает в комнату больного, в его лицо и снова бежит в кухню, чтобы доварить свое чудотворное зелье. Она поет им больного, Излечивает его и уводит в горы. Там мастер Генрих снова начинает мечтать о великом, непосильном для человека. Кузница, наконец, создана Генрихом, наняты какие-то гномы и всякая нечисть для производства тяжелых работ над невиданным человечеством колоколом. Горбатые, косые, хромые, кривые, уродливые существа под ударами раскаленной железной палки Генриха, пригибаясь к земле от тяжести, носят снизу вверх и сверху вниз огромные металлические части, которые выковываются в адской кузнице. Раскаленные глыбы металла, черный коптящий дым, красная, как сам огненный ад, кузнечная печь – громадных размеров кузнечные мехи, раздувающие пламя, оглушительные звенящие удары молота, а раскаленное серебро, ляск, стук, удары падающих серебряных глыб, окрики Генриха создают на сцене целую адскую фабрику. колкол уже отлит, и скоро зазвенит на весь мир его долго ожидаемый звон. И вот он зазвенел. И с такой страшной силой, что человеческие уши и нервы не могли выдержать стихийных звуков. Человек не способен познавать того, что доступно только высшим существам. И снова Генрих падает вниз, а Раутендлейн, тоскующая вместе с толпой убитых горем эльфов, остается оплакивать погибшего героя и несбыточную на земле мечту. Материал данный в пьесе поэтом неисчерпаем для режиссерской фантазии. К тому времени, когда ставилась пьеса, я уже научился владеть как режиссер сценическим полом. По современному это значит, что я был опытным конструктором. Постараюсь объяснить, о чем идет речь. Дело в том, что театральная рамка портала плюс сценический пол создают... Три измерения – высоту, ширину и глубину. Художник же пишет эскизы на бумаге или на холсте, имеющих два измерения. И часто забывает о глубине сценического пола, то есть третьем измерении. Конечно, на рисунке он выражает его перспективно, но не считается при этом с планом сцены, с ее размером. При переводе плоского эскиза на подмостки – Обнажается на самой авансцене огромное пространство грязного плоского театрального пола, отчего сцена становится похожей на концертную эстраду, на которой можно стоять перед рампой, декламировать, двигаться и выявлять свои чувства лишь постольку, поскольку хватает разнообразия и выразительности при постоянно прямом стоячем положении тела актера. Оно чрезвычайно ограничивает гамму пластических поз, движений и действий. От этого и передача душевной жизни роли также становится беднее. Трудно в стоячем положении передать то, что требует сидячей или лежачей позы. И режиссер, который мог бы в этом смысле помогать актеру своей мизансценной и группировкой, также остается наполовину связанным из-за ошибок, допущенных художником. Заменившим скульптурную лепку пола скучными гладкими досками При таких условиях приходится актеру наполнять собой одним всю сцену Вмещать в себе всю пьесу И с помощью переживания, мимики, глаз И до крайности ограниченной пластики Обнажать тончайшую сложную душу изображаемого героя Гамлета, Лира, Макбета и прочих трудно удержать на себе одном внимание тысячной толпы зрителей. О, если бы были артисты, способные выполнить такую простую мизансцену, стояние у суфлерской будки, как это упростило бы театральное дело, но таких артистов не существует на свете. Я следил за величайшими артистами, чтобы выяснить себе, сколько минут они, одни стоя перед рампой на авансцене, без всякой посторонней помощи могут удерживать на себе внимание толпы. При этом я также следил, насколько разнообразны их позы, движения и мимика. Опыт показал мне, что максимум их способности – Одному безостановочно держать внимание тысячной толпы при сильной захватывающей сцене равен 7 минутам. Это огромно. Минимум при обыкновенной тихой сцене 1 минута. Это тоже много. А далее им уже не хватает разнообразия выразительных средств. Им приходится повторяться, от чего внимание ослабевает вплоть до следующего перелома, вызывающего новые приемы воплощения и новый приступ внимания зрителей. Заметьте, это у гениев. А что же у простых актеров с их доморощенными приемами игры, с плоским малоподвижным лицом, с руками, которые не гнутся, с телом, которое коченеет от напряжения, с ногами, которые не стоят, а топчутся на месте? Долго ли они могут владеть вниманием зрителя? А ведь это именно они больше всего любят стоять на авансцене с ничего не выражающим лицом и телом, выставленным на показ. Это они стараются всегда держаться поближе к суфлеру, и они имеют претензию заполнить собою всю сцену, держать на себе все время внимание всей театральной толпы но им это никогда не удается. Вот почему они так нервничают, вертятся в юном, боясь, что публика соскучится. Они более чем кто-либо должны поклониться режиссеру, художнику и просить, чтобы для них был заготовлен конструктором удобный пол, который помог бы им с помощью мизансцены и группировки передать те душевные тонкости роли, которые они не могут передать своими доморощенными средствами. Скульптурные предметы помогли бы им, если не вполне выявить чувство роли во всех положениях, то, по крайней мере, пластически передать намеченный внутренний рисунок. А удачная мизансцена и группировка создала бы соответствующую атмосферу. Какое дело мне, актеру, что за моей спиной висит задник кисти великого живописца? Я его не вижу, он меня не воодушевляет, он мне не помогает. Напротив, он меня только обязывает быть таким же гениальным, как и тот фон, на котором я стою и которого я не вижу. Часто этот чудесный красочный фон мне даже мешает, так как мы не сговорились с художником и в большинстве случаев тянем в разные стороны. Дайте мне лучше одно стильное кресло, Вокруг которого я найду бесконечное количество поз и движений для выражения своего чувства. Дайте мне камень, на который я мог бы сесть и мечтать, или лежать в отчаянии, или стоять высоко, чтобы быть ближе к небесам. Эти осязаемые и видимые нами на сцене предметы, возбуждающие нас художественно своей красотой, нужны и важны нам, артистам на подмостках куда больше красочных полотен, которых мы не видим. Скульптурные вещи живут с нами, а мы с ними, тогда как живописные полотна, висящие сзади, живут врозь с нами. Новая пьеса «Потонувший колокол» давала огромные возможности режиссеру-конструктору. Судите сами. Первые действия, горы, хаос, камни, скалы, деревья и вода – где живет вся сказочная нечисть я приготовил актерам такой пол по которому ходить было невозможно пусть думал я актеры лазят или сидят на камнях прыгают по скалам балансируют или ползают по деревьям пусть уходят вниз в люк чтобы снова взбираться кверху это заставит их и меня в том числе как актеров приспосабливаться к непривычной для театра мезанцени играть так как по традициям играть было не принято без стояния у рампы. Негде было производить оперного торжественного шествия, не для чего было прибегать в воздеванию руц. На всей сцене было всего несколько камней, на которых можно было стоять или сидеть. И я не ошибся. Как режиссер я не только помог актеру необычной планировкой, но вызвал помимо его воли новые жесты и приемы игры. Сколько ролей выиграло от этой мизансцены? Скачущий леший, которого превосходно играл Г.С. Бурджалов, плывущий и ныряющий в воде водяной, которого прекрасно исполняли В.В. Лужский и Аасанин, Санин, по скалам Раутенделейн в исполнении М.Ф. Андреевой, рождающиеся из тумана эльфы, протискивающиеся сквозь красную расселину скал, ведь тихо, все это само по себе делало роли характерными, красочными и вызывало типичные для сказочного мира образы и будило фантазию актера. Справедливость требует признать, что на этот раз я сделал шаг вперед, как режиссер. Совсем иначе дело обстояло со мной, как с актером. Все то, что я не умел делать, чего я не должен был делать, к чему я не призван природой, составляло главную суть роли мастера Генриха. Лиризм, который я тогда ошибочно понимал в слащавом, женственном, сентиментальном смысле. Романтизм, который ни я и никто из актеров, кроме подлинных гениев, не умел выражать просто, значительно и благородно. Наконец, пафос и трагический подъем в сильных местах, который лежал на мне одном, без помощи режиссерских приемов, помогавших мне в окосте или польском еврее, все это было выше моих сил и данных. Теперь мы знаем, что когда актер стремится сделать непосильное для него, он попадает в трясину внешних механических ремесленных штампов что актерский штамп есть результат артистического бессилия. В этой роли в моменты сильного подъема я еще ярче, грубее и по-актерски увереннее штамповал то, что было мне не по силам. Новый вред от непонимания своего амплуа, новая задержка в развитии своего искусства, новое насилие над своей природой, но поклонницы и поклонники всегда мешающие правильной самооценке артиста, снова укоренили меня в моей ошибке. Правда, многие товарищи, мнением которых я дорожил, многозначительно и грустно молчали. Тем сильнее я откликался на лесть, боясь потерять веру в себя. И снова я легкомысленно объяснял себе молчание завистью и интригой но все-таки внутри была ноющая боль от неудовлетворения. Скажу в свое оправдание, что не несамолюбие и избалованность артиста делали меня таким самоуверенным. Напротив, постоянные тайные сомнения в себе самом и панический страх потерять веру в себя, без которой не хватит мужества выходить на подмостки и встречаться лицом к лицу с толпой, Вот что заставляло меня насильно верить своему успеху. Ведь большинство актеров боится, правды не потому, что они ее не выносят, а потому, что она может разбить в них веру в себя. Пьеса имела исключительный успех и была повторена не только в клубе, но позднее и в самом художественном театре. Знаменательная ВСТРЕЧА Пусть когда-нибудь сам Владимир Иванович Немирович Данченко расскажет о том, что, где и как подготовило его к деятельности в Московском художественном театре. Я же пока лишь напомню, что он был тогда известным драматургом, в котором некоторые видели преемника Островского. Если судить по его показываниям на репетиции, он прирожденный актер, который лишь случайно не специализировался в этой области. Параллельно со своей литературной деятельностью в течение многих лет Владимир Иванович руководил школой Московского филармонического общества. Немало молодых русских артистов прошло через его руки на императорскую, частную и провинциальную сцены. Выпуск учеников 1898 года затмевал все результаты предыдущих годов. Школу оканчивала целая группа актеров, точно нарочно подобранная по амплуа. Правда, не все были одинаково одарены, но зато все выросли под одной планетой и хранили в душе одни и те же заветы и идеалы, вложенные в них их учителем. Были среди них и хорошие артистические индивидуальности, которые так редки. Школу кончали в том году Книппер, впоследствии жена Чехова, Савицкая, Мейрхольд, Мунт, Снегирев. Не обидно ли, если б Эта случайно создавшаяся трупа разбрелась по медвежьим углам обширной России и застряла там, как и многие прежние, подававшие надежды питомцы В. И Немировича Данченко. Он, как и я, безнадежно смотрел на положение театра конца прошлого столетия, в котором блестящие традиции прежнего выродились в простой технически ловкий прием игры. Я не говорю, конечно, об отдельных блестящих талантах того времени, которые блистали на столичных и провинциальных сценах. Актерская масса благодаря возникшим театральным школам тоже поднялась в своем интеллектуальном уровне. Но подлинных талантов милостью Божьей было мало. А театральное дело в те времена находилось с одной стороны в руках буфетчиков, а с другой в руках бюрократов. Можно ли было рассчитывать при таких условиях на процветание искусства? Мечтая о театре на новых началах, ища для создания его подходящих людей, мы уже давно искали друг друга. Владимиру Ивановичу легче было найти меня, так как я в качестве актера, режиссера и руководителя любительского кружка постоянно показывал свою работу на публичных спектаклях. Его же школьные вечера были редки, в большинстве случаев закрыты и далеко не всем доступны. Вот почему он первый нашел, угадал и позвал меня. В июне 1897 года я получил от него записку, приглашавшую меня приехать для переговоров в один из московских ресторанов, называвшийся Славянским базаром. Там он выяснил мне цель нашего свидания. Она заключалась в создании нового театра, в который я должен был войти со своей группой любителей, а он со своей группой выпускаемых в следующем году учеников. К этому ядру нужно было прибавить его прежних учеников и М. Москвина и М.Л. Роксанову и подобрать недостающих артистов из других театров, столиц и провинции. Главный же вопрос заключался в том, чтобы выяснить, насколько художественные принципы руководителей будущего дела родственны между собой, насколько каждый из нас способен пойти на взаимные уступки и какие существуют у нас точки соприкосновения. Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения. «Вот вам актер А», – экзаменовали мы друг друга. «Считаете вы его талантливым?» «В высокой степени». Возьмете вы его к себе в труппу? Нет. Почему? Он приспособил себя к карьере, свой талант к требованиям публики, свой характер к капризам антрепренера и всего себя к театральной дешевке. Тот, кто отравлен таким ядом, не может исцелиться. А что вы скажете про актрису Б? Хорошая актриса, но не для нашего дела. Почему? Она не любит искусство, а только себя в искусстве. А актриса В не годится, неисправимая каботинка. А актер Г, на этого советую обратить ваше внимание. Почему? У него есть идеалы, за которые он борется, он не мирится с существующим. Это человек идеи. Я такого же мнения и потому, с вашего позволения, заношу его в список кандидатов. Но вот зашел вопрос о литературе и я сразу почувствовал превосходство Владимира Ивановича над собой. Охотно подчинился его авторитету, записав в протокол заседания, что признаю за моим будущим сотоварищем по театру В.И. Немировичем Данченко полное право вето во всех вопросах литературного характера. Зато в области актерской, режиссерской, постановочной я не оказался таким уступчивым. У меня был недостаток, который, смею думать, мне удалось теперь значительно побороть. Раз, увлекшись чем-нибудь, я без оглядки, точно в шорох, на пролом стремился к заданной цели. В этот момент ни убеждения, ни доводы не действовали на меня. Все это, очевидно, следы детского упрямства. В то время, о котором идет речь, я был уже довольно опытен в вопросах режиссерского дела. Поэтому Владимиру Ивановичу пришлось согласиться на право моего режиссерского и художественно-постановочного ветта. В протокол было записано. Литературное вето принадлежит Немировичу Данченко, художественное – Станиславскому. В течение последующих лет мы крепко держались этого пункта условия. Стоило одному из нас произнести магическое слово «ветта», Спор на полусловие обрывался без права его возобновления. И вся ответственность падала на того, кто наложил свой запрет. Конечно, мы очень осторожно пользовались своим ультимативным правом и прибегали к нему только в крайних случаях, когда были вполне уверены в своей правоте. Бывали, разумеется, и ошибки, но зато каждый из нас имел возможность до конца и без помехи проводить свои планы в области своей специальности. Другие, менее нас опытные, тем временем смотрели и учились тому, чего раньше не понимали. В вопросах организации я охотно и легко уступил первенство своему новому товарищу, так как административный талант Владимира Ивановича был слишком для меня очевиден. В деловых вопросах театра я ограничивался совещательной ролью, когда мой опыт оказывался нужным. Финансовый вопрос также обсуждался на заседании в Славянском базаре. Было решено в первую очередь вербовать пайщиков из числа директоров филармонического общества, среди которых было немало состоятельных лиц, а также и среди членов любительского кружка общества искусства и литературы. Сам я мог принять в деле очень скромное материальное участие, так как прежние долги от общества, искусства и литературы сильно подорвали мое финансовое положение. В вопросах общей этики мы сразу сговорились на том, что прежде чем требовать от актера выполнения всех законов приличия, обязательных для всех культурных людей, необходимо поставить их в человеческие условия. Вспомните, в каких условиях живут артисты, в особенности в провинции. У них часто нет даже своего угла за кулисами. Три четверти всего здания отдано зрителям. У них и буфеты, чайные, закусочные, и прекрасные раздевальни, и фойе, и курильные, и уборные с рукомойниками, и теплой водой, и коридоры-променуары. Лишь одна четверть здания отдано в распоряжение сценического искусства. Здесь и декорационные, бутафорские, электрационные склады, здесь и конторы, здесь и мастерские, здесь и костюмерские, и швальни. Много ли остается на долю актера? Несколько крошечных конур, похожих на стойло под сценой, без окон и вентиляции, всегда пыльных и грязных, так как сколько их ни мети, а сверху, со сценического пола, образующего потолок этих так называемых уборных, непрестанно сыплются сор грязь, пыль, да такая едкая, перемешанная с краской, осыпающейся с декорацией, что от нее болят глаза и легкие. Вспомните обстановку этих уборных, чем она лучше тюремной камеры, Несколько плохо обструганных досок на кронштейнах, прибитых к стене, заменяющих гримировальный стол, небольшое зеркало, предназначенное для двух или трех артистов, в большинстве случаев кривое, купленное по случаю, из бракованного стекла. Старый стул, негодный для портера, наскоро починенный и разжалованный в артистическую уборную. Деревянная планка на стене с набитыми на ней гвоздями, заменяющая вешалку. Дощатая дверь с продольными трещинами, через которые удобно подсматривать одевание дам. Гвоздь и веревка вместо замка, не всегда приличные надписи на стенах. Если же заглянешь в конуру суфлера, вспомнишь средневековую инквизицию». Этот мученик обречен в театре на вечную пытку, от которой становится страшно за человека. Грязный ящик вроде собачника, обитый пыльным войлоком. Половина туловища суфлера погружена в подполье сцены с подвальной сыростью, другая половина туловища его на уровне пола сцены подогревается с обеих сторон стосвечевыми раскаленными лампами рампы. Вся пыль, При раздвигании занавеса, при шмыгании женских юбок о сцены летит в рот мученика-суфлера. А он принужден весь день и весь вечер без передышки в течение всего спектакля и репетиций, говорить неестественно сжатым, часто напряженным голосом, чтобы быть слышным только актером, а не зрителем. Известно, что три четверти суфлеров кончают чехоткой. Все это знают, и никто не пытается изобрести более или менее приличную суфлерскую будку, несмотря на то, что наш век не скупится на изобретения. В большинстве театров зал, сцена и уборные включены в общую систему отопления. А топка производится постольку, поскольку это нужно для публики, и температура в уборных артистов находится в прямой зависимости от температуры в зрительном зале. Надо, чтобы зрителю было хорошо, а об актерах не думают. Поэтому в большинстве случаев артисты или зябнут в своих летних костюмах в трико или, наоборот, при усиленной топке, изнемогают от жары в тяжелых шубах на меху, в которые их одевают для русских боярских пьес, вроде «Царя Федора». В обычное же, не спектакльное, а репетиционное время, в большинстве случаев театр совсем не отапливается. Напротив, он сильно охолаживается с раннего утра выноскою и приноскою декораций после вчерашнего и для сегодняшнего вечернего спектакля. При этом огромные ворота на сцене распахиваются и часами держатся в раскрытом положении, пока сценические рабочие не окончат носки. Нередко они задерживают начало репетиции на сцене, и потому артисты, собирающиеся для художественной работы, принуждены некоторое время дышать на сцене морозным воздухом, который, ворвавшись на сцену при носке, не успел еще согреться. При таких условиях приходится репетировать в шубах, в теплых ботинках, вместе с которыми вносится на сцену уличная грязь. За неимением своего угла или фае которых в описываемое время почти не бывало в театрах, артисту негде приютиться, и потому служители эстетики и красоты принуждены слоняться по грязным кулисам, по холодным коридорам, уборным в ожидании своего выхода на сцену. Беспрерывное курение, холодная закуска, колбаса, селедка, ветчина на разложенных на коленях газетах, сплетня, пошлый флирт, злословие, анекдоты являются естественным следствием нечеловеческих условий, в которые поставлен актер. В этой обстановке служители Муз проводят три четверти своей жизни. Все эти условия мы приняли во внимание и постановили в том знаменитом заседании, что первые деньги, которые нам удастся собрать на ремонт будущего нашего здания, будут употреблены на то, чтобы обставить закулисную жизнь актеров так, как это необходимо для эстетики и для культурной творческой жизни. У каждого артиста должна быть уборная, хотя бы не большего размера, чем... Одиночная пароходная каюта. Эта комната должна быть устроена и отделана по требованиям и вкусу ее обитателя. Там должен быть письменный стол со всеми необходимыми принадлежностями. По вечерам тот же стол может превращаться из письменного в гримировальный. Должна быть небольшая библиотека, шкаф для платья и костюмов, умывальник, Спокойное кресло, диван для отдыха после репетиции или перед спектаклями, паркетный пол, драпировки на окнах, с помощью которых можно было бы делать полную темноту во время утренних спектаклей, хорошее освещение для грима по вечерам и окно с дневным светом по утрам. Ведь мы, актеры, по целым месяцам почти не видим солнца. Встаем поздно, так как взволнованные вечерним спектаклем поздно засыпаем, спешим на репетицию, целый день репетируем в помещении без света, а когда зимой по окончании нашей дневной работы выходим на улицу, уже зажжены фонари. И так изо дня в день в течение многих зимних месяцев. В уборных артистов должна быть пароходная чистота. Это потребует большого количества прислуги, и надо ее дать в первую очередь. Мужские и женские уборные должны быть в разных этажах, с отдельным мужским и женским фойе для общих сборищ за кулисами и для приема гостей. Там необходимо поставить пианино, библиотеку, большой стол для газет и книг, шахматы. Карты строго воспрещаются, как и всякие азартные игры. Вход в верхнем платье, в калошах, шубах и шапках строжайшим образом воспрещен. Женщинам не дозволяется ношение шляп в помещении театра. Вот после того, как будет заготовлено приличное помещение, приспособленное для интеллигентной жизни, можно будет предъявлять к актерам соответствующие строгие требования. Мы говорили тогда и о художественной этике, и свои постановления записали в протоколе отдельными фразами и афоризмами. Так, например, «Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты» или «Сегодня Гамлет, завтра статист, но и в качестве статиста он должен быть артистом». Поэт, артист, художник, портной, рабочий служит одной цели, поставленной поэтом в основу пьесы. Всякое нарушение творческой жизни театра – преступление. Опаздывание, лень, каприз, истерия, дурной характер, незнание роли, необходимость дважды повторять одно и то же одинаково вредны для дела и должны быть искореняемы. На этом же заседании было решено, что мы создаем народный театр. Приблизительно с теми же задачами и в тех планах, Как мечтал Островской. Для популяризации этой идеи решено было выступить с публичными докладами, подать соответственные заявления в Московскую городскую думу и тому подобное. Впоследствии мы точно выполнили это постановление. Но оказалось, что репертуар народных театров был настолько ограничен цензурою, что, открывая народный театр, мы были бы принуждены чрезвычайно сузить наши художественные задачи. Тогда решено было сделать наш театр общедоступным. Первое историческое заседание наше с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, имевшее решающее значение для будущего нашего театра, началось в 2 часа дня и окончилось на следующий день утром, в 8 часов. Таким образом... Оно длилось без перерыва 18 часов. Зато мы столковались по всем основным вопросам и пришли к заключению, что мы можем работать вместе. До открытия театра, то есть до осени 1898 года, времени оставалось еще много – год и 4 месяца. Тем не менее, мы принялись за дело немедленно. Было решено, что в течение предстоящего года Владимир Иванович познакомится с артистами моего кружка, общества искусства и литературы, а я с его учениками, намеченными для будущей труппы. И действительно, ни один школьный спектакль в филармоническом обществе не проходил без моего присутствия так же точно, как и ни одна моя постановка не прошла без просмотра и критики Владимира Ивановича. Критикуя и не боясь говорить и выслушивать правду, мы взаимно познавали друг друга, актеров и прочих. Попутно обсуждался состав будущей труппы и администрации.